Парадокс приказа номер 306 Одним из ложных тезисов, достаточно распространенных в отечественной историографии, является постулат об исключительно поступательном развитии тактики и техники Красной Армии в ходе Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. Движение осуществлялось не только от хорошего к еще лучшему или же от плохого к хорошему, В ходе войны имели место шаги назад на трудном пути создания эффективной советской военной машины. Так, до войны вряд ли можно было представить массовое производство танков Т-60, с трудом преодолевавших даже неглубокий снег, или примитивных противотанковых ружей. Достаточно характерным примером здесь является отказ от самостоятельных танковых соединений в августе 1941 -го года и последующий возврат к ним спустя несколько месяцев. Согласно постановлению Государственного комитета обороны номер ГКО 570СС от 23 августа 1941 года за подписью Сталина предполагалось при формировании новых танковых частей установить два основных типа организации танковых войск а. Отдельный танковый батальон пристрелковой дивизии б. Танковая бригада Прямо и недвусмысленно указывалось, танковых дивизий и механизированных корпусов впредь не формировать. Действительно, существовавшие танковые дивизии были в абсолютном большинстве своем расформированы. В Красной Армии остались только танковые части и соединения непосредственной поддержки пехоты, бригады и батальоны. Практика зимней кампании 41-42 годов показала ограниченность этого подхода. По существу Красная Армия оказалась лишена эффективного средства развития успеха в глубину. Даже импровизированные группы из танковых бригад не давали нужного результата. Уже в конце 1941 -го года обсуждался вопрос о формировании механизированных корпусов. В 1942 году они получили развитие в формировании танковых корпусов весна 1942 -го года и механизированных корпусов осень 1942 -го года. То есть, де-факто... Указание Сталина впредь не формировать, самостоятельные механизированные соединения, было признано ошибочным. Однако есть пример более сложный, когда ошибочность указаний не была формально признана таковой. 8 октября 1942 года появляется приказ Наркома обороны номер 306 о совершенствовании тактики наступательного боя и о боевых порядках подразделений, частей и соединений, подписанной Сталином. Приказ постулировал несовершенство построения соединений и частей в наступлении. В соответствии с требованиями наших уставов, наши войска, организуя наступательный бой во всех своих звеньях от стрелкового взвода и до дивизии, строят свои боевые порядки, густо эшелонируя их в глубину. Как правило, стрелковая дивизия, получает для наступления полосу в один или полтора километра по фронту, строит свои полки в два эшелона, из них два полка в первом и один в затылок им, стрелковый полк, наступая в полосе 750 тысяч метров, также вынуждены иметь в лучшем случае два батальона в первом и один во втором эшелоне. Примечание. Русский архив. Великая Отечественная. Том. 13. Приказы Народного комиссара обороны СССР. 22 июня 1941 года. 42 год. Москва, Терра, 97 год, страница 324 конец примечания. Соответственно, признавалось, что эшелонирование существенно уменьшало силу удара по противнику. Стрелковые дивизии, построенные для наступления, вынуждены иметь в первом эшелоне для атаки переднего края обороны противника всего лишь 8 стрелковых рот из 27. Остальные 19 рот, располагаясь за первым эшелоном на глубину до 2 километров, прикрывают поле боя сплошными боевыми порядками и полностью лишаются возможности использовать свои огневые средства. В результате этого мы имеем, во-первых, исключительно большие, ничем не оправдываемые потери в личном составе и огневых средствах от огня, артиллерии, минометов и авиации противника, которые несут прежде всего подразделения вторых и третьих эшелонов еще до вступления их в бой, ввиду чего наступление часто захлебывается у нас на первом же этапе. Примечание «Русский архив», Великой том 13, конец примечания. Прежде всего необходимо отметить контекст появления данного приказа Наркома обороны. Он появился в период осмысления опыта в целом неудачных для Красной Армии наступательных операций лета и начала осени 1942 -го года. Наиболее известными и значимыми из них были наступления под Оржевом и к северу от Сталинграда, К ним привлекались значительные силы пехоты и бронетехники, но советские войска добивались весьма ограниченных результатов. По существу, боевые действия превращались в кровопролитные позиционные сражения, напоминавшие Западный фронт Первой мировой войны. Чем же объяснялись неудачи наступления этого периода войны? Жуков в своих воспоминаниях предельно точно определил причины неудач наступления к северу от Сталинграда,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 Первая гвардейская и 66-я армии Сталинградского фронта прорвать фронт обороны противника не могут. Примечание. Жуков, ГК. Воспоминания и размышления. В двух томах. Том 1. Москва. Олма. Пресс. 2002 год. Страница 79. Конец примечания. Несколько раз пытавшийся пробиться на соединение с 62-й армией Сталинградский фронт попросту проигрывал артиллерийскую дуэль с противником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 к 210 миллиметровой гаубице моерзер 18 Соответственно, 4-я танковая, 1-я гвардейская, 21-я, 24-я и 66-я армии Сталинградского фронта ответили на этот шквал огня 21 тысячи выстрелов к 152 миллиметровой пушке гаубицы. Снаряды большего калибра 203 мм и выше фронт в этот период не расходовал вовсе.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 В такой ситуации немецкая артиллерия, простреливавшая боевые порядки наступающих соединений на всю глубину, представляла большую опасность для глубоко эшелонированных построений советских стрелковых дивизий. Так же, как и в Первую мировую войну, солдаты могли погибнуть, даже не увидев противника на поле боя. По схожему сценарию развивались события под Ржевом в августе-сентябре 1942 года. Неудивительно, что негативный опыт этих операций заставил задуматься о правильности уставных положений, что и привело к появлению приказа номер 306. Проверкой правильности положений приказа номер 306 должна была стать зимняя кампания 1942-1943 годов, в частности контрнаступление под Сталинградом. В операции «Уран» боевые порядки стрелковых войск строились в соответствии с приказом в один эшелон, Проверка положения приказа номер 306 на прочность произошла уже в первый день операции 19 ноября 1942 года с переходом в наступление Юго-Западного и Донского фронтов. Передний край обороны противника был прорван сравнительно быстро, однако с продвижением в глубину сопротивление противника усилилось. Одной из причин стало одноэшелонное построение войск. В первом ударе действительно задействовалось до 70% огня пехоты, Однако в последующем, уже в ходе прорыва первой позиции, не все подразделения действовали одинаково успешно. Одни встречали упорное сопротивление и оказывались задержаны, другие, напротив, добивались значительного успеха. При этом средств для развития достигнутого успеха в руках командиров соединений не было. В полках в резерве имелось не больше роты, а в дивизиях до батальона. В условиях перехода противника к контратакам командиры соединений и частей не решались использовать даже эти скудные резервы для развития успеха. Это заставило поторопиться с вводом в бой механизированных соединений, которые по существу допрорывали оборону противника. Принципиального выигрыша новое построение не давало. Количество одновременно используемых огневых средств пехоты увеличивалось, но только в абсолютном исчислении. Как указывалось в приказе номер 306, при наступлении среднеукомплектованной дивизии 7-8 тысяч в составе ударной группировки армии назначать полосу около 4 километров и ни в коем случае не менее 3 километров по фронту. Расстояние между стрелками оставалось прежним около 5-6 шагов. Тактическая плотность составляла около двух батальонов на 1 километр фронта. Как правильно отметил начальник военной академии имени Фрунзе генерал армии Радзиевский в грифованном академическом учебнике, уменьшение потерь следовало искать не в одношелонном построении, а в более надежном подавлении огневых средств противника, в изменении порядка перемещения вторых-третьих эшелонов до ввода их в бой и лучшем прикрытии от ударов с воздуха. Примечание «Радзиевский. А.И. Развитие теории и практики прорыва по опыту Великой Отечественной войны. Учебное пособие. Том 1. Москва. Военная академия имени Фрунзе. 1977 год. Страница 177. Конец примечания. С этим мнением трудно не согласиться, особенно в свете вышесказанного о причинах неудач Сталинградского фронта в бесконечных наступлениях к северу от Сталинграда. Помимо прочего... В приказе номер 306 указывалось «Маршалу товарищу Шапошникову в декадный срок внести соответствующие изменения в разработанные проекты полевого устава и боевого устава пехоты, части 1 и 2 и не позднее 16 октября представить их на утверждение». Примечание «Русский архив» Великой Отечественной, том 13, страница 326, конец примечания. Действительно, 9 ноября 1942 -го года приказом Наркома обороны номер 47 был введен в действие новый боевой устав пехоты Красной армии 1942 -го года. Довоенный боевой устав пехоты гласил, боевой порядок командир полка строит в зависимости от полученной задачи и фронта наступления в один или два или три эшелона. В трех эшелонах полк наступает при ширине фронта не свыше 600 метров. Примечание. Боевой устав пехоты РККА. БУП-40. Часть 2. Рота батальон полк. Москва. 40 год. Страница 131. Конец примечания. В новом боевом уставе указывалось, что стрелковые батальоны в боевом порядке полка развертываются в наступлении или в три батальона в линию, или углом вперед, или углом назад, или уступом вправо, или уступом влево. Примечание ⁇ Боевой устав пехоты Красной армии, часть 2, батальон полк Москва, военный сдат, 42 год, страница 11, конец примечания. Фактически это означало отказ от эшелонирования на тактическом уровне. Сказать, что командующий юго-западным фронтом Ватутин в период подготовки операции Малый Сатурн в декабре 1942 -го года оказался в сложном положении, это не сказать ничего. С одной стороны, он на собственном опыте убедился в недостатках одноэшелонного построения соединений по приказу номер 306. С другой стороны, приказ никто не отменял, и более того, он уже закреплялся в уставах. Решение Ватутина можно назвать неожиданным. Он решился проигнорировать изданный буквально несколько недель тому назад приказ. Стрелковые дивизии 1 гвардейской армии строились в два эшелона, В остальных армиях в один эшелон, но полки имели двухэшелонное построение. Как отмечал Радзиевский, это являлось следствием влияния опыта ноябрьской операции, в которой к двухэшелонному построению полки и дивизии начали прибегать с первых дней наступления. Одновременно представляется сомнительным, что такое самоуправство не было согласовано, по крайней мере, с представителем ставки Василевским. Зимняя кампания 1942-1943 года была в целом куда более результативной, чем лето 1942 -го года. Разгром армии Паулюса под Сталинградом и общее крушение германского похода за нефтью улучшили стратегическую обстановку. Красная армия добилась всемирно признанных успехов. Казалось бы, есть все предпосылки взять слова обратно и отказаться от приказа номер 306, как отказались от бригадного периода существования советских танковых войск. Тем не менее, приказ номер 306 не был отменен даже в отношении раздела о боевых порядках. Несмотря на переход к преднамеренной обороне в районе Курска, советским командованием к лету 43 -го года был спланирован ряд наступательных операций, Однако на этот раз командующие армиями и фронтов не стали экспериментировать. Стрелковые соединения ударных группировок советских войск летом 43 -го года строились преимущественно в два эшелона, полки в два, а в некоторых случаях в три эшелона. Необходимость наращивания усилий в ходе прорыва вынуждала иметь глубокое построение боевых порядков. Если приводить конкретный пример, то боевой порядок 11-й гвардейской армии Западного фронта был построен в два эшелона, дивизий в одном эшелоне, полки рядом, полков в три эшелона, батальоны в затылок. В этом построении армия вполне успешно взломала оборону противника в ходе операции «Кутузов». Возможно, свою роль также сыграл анализ действий противника – Немецкое командование практиковало эшелонирование боевых порядков, и это было известно по трофейным документам. Зимой 43-44 года на западном стратегическом направлении фронт стабилизировался, леса под Оршей и Витебском стали ареной кровопролитных позиционных сражений. В некотором смысле имело место повторение неудач под Сталинградом в сентябре 42 -го года. Советские войска проигрывали артиллерийскую дуэль как по техническим, так и по организационным причинам. На острие удара неудачных наступлений Западного фронта ставилась 33-я армия под командованием В.Н. Гордова в марте 44 -го года и Е. Петрова. Результат ее наступлений был стабильно негативным. По итогам череды неудач зимних месяцев начальник оперативного отдела 33-й армии полковник Толканюк написал письмо Сталину с резкой критикой решений командования. В письме, в частности, шла отсылка к приказу номер 306. «Ваш приказ номер 306 о новых боевых порядках в армии не выполнялся, и командующий армией его значение и выгодности новых боевых порядков или не понимал, или не признавал». Речь идет о бывшем командарме генерал-полковнике Гордове. Здесь нельзя не отметить два важных момента. Во-первых, Толконюк являлся штабным офицером и по своей должности обязан был знать актуальные требования по ведению операций. Как мы видим, он не считал приказ номер 306 устаревшим или отмененным. То есть никаких разъяснений на этот счет в войска по итогам летней кампании сорок третьего года не направлялось, либо они не доводились до штабов армии. Во-вторых, Толканюк вполне определенно связывает приказ номер 306 и его автора Сталина. В докладе комиссии ГКО от 11 апреля 1944 года, посвященном разбору неудач Западного фронта, приказ номер 306 упоминался в предсказуемом контексте. В большинстве операций, проведенных фронтом армии, особенно 33-я армия, наступали глубоко эшелонируя свои боевые порядки и создавали излишнюю плотность живой силы, нарушая тем самым приказ ставки номер 306. Такое построение боевых порядков приводило к тому, что в дивизии атаковало 2-3 батальона, а остальные батальоны стояли в затылок. По итогам разбирательства проведенного комиссией ГКО были приняты кадровые решения, а также произошла реструктуризация Западного фронта, Однако начальник штаба Западного фронта Покровский, вопреки своим собственным ожиданиям, не был отстранен, а вместе со своим штабом остался работать при новом командующем теперь уже Третьего Белорусского фронта Черниховским. Более того, он в корректной форме высказал несогласие с некоторыми тезисами комиссии ГКО. В своем письме на имя заместителя начальника генерального штаба Красной армии Антонова бывший на штаба Западного фронта, писал. «Как установлено опытом боевых действий, в дивизиях средней численностью 7500 человек обычно могло быть развернуто в одном эшелоне три полка по три батальона трехротного состава, роты в составе трех взводов. В этом случае состав стрелковых рот определялся в 50-60 человек, не считая офицеров, минометчиков, танковых пулеметчиков, санитарных отделений связных, что составляло в батальоне 150-180, в полку 450-550 и в дивизии 1350-1650 человек, то есть один боец приходился на 2-3 шага, плотность в два с лишним раза больше, установленной приказом Наркома обороны номер 306. Завершал свой доклад Покровский словами Возникла необходимость построения боевых порядков в один, два, а иногда в три эшелона, что и делалось в указанных операциях. Объяснения Покровского были приняты в Москве, и практика нарушения приказа номер 306 продолжилась. В операции «Багратион» летом 1944 года боевые порядки, наступавшие на направлении главного удара 3-го Белорусского фронта 11-й гвардейской армии, были глубоко эшелонированы. Стрелковые дивизии строились в линию, стрелковый полк, как правило, имел два батальона в первой линии и один батальон во второй. Может быть, такая своеобразная практика оказалась характерна только для западного стратегического направления? Отнюдь. Традиция Юго-Западного фронта декабря 1942 года, первого отступившего от приказа номер 306, была продолжена. Достаточно характерный пример здесь дает наступление 4-го Украинского фронта в Крымской наступательной операции. Ограниченное пространство Перекопского перешейка не оставляло выбора и не давало права на ошибку. Боевые порядки 2-й гвардейской армии Захарова глубоко эшелонировались. 13-й гвардейский стрелковый корпус строился в три эшелона, это еще не противоречило приказу номер 306. Однако выделенная в первый эшелон 3 гвардейская стрелковая дивизия эшелонировалась в разрез с указаниями Сталина в октябре 1942 года. Боевой порядок дивизии строился в два эшелона, в первом два полка и во втором один полк. В свою очередь полки тоже эшелонировались, в первом эшелоне два батальона и во втором один батальон. Приказ от 8 октября 1942 года, напомню, гласил, поэшелонное построение в глубину боевых порядков во взводе, роте, батальоне, полку и дивизии в наступательном бою воспретить. Причем в случае с Третьей гвардейской стрелковой дивизией это указание нарушалось по всем пунктам. Порядок атаки противника был установлен следующий. С подходом самоходно-артиллерийских установок к первой траншее противника поднимается и идет в атаку первая цепь, 8 взводов. За ней на удалении 150-200 метров наступает вторая цепь, 8 взводов. За второй, на таком же удалении, третья цепь, 10 взводов. Затем четвертая цепь, 6 взводов. И далее пятая цепь, 4 взвода. То есть эшелонировались даже батальоны, однако эти многочисленные нарушения не привели к тактическим последствиям. Как известно, прорыв обороны немецкой 17-й армии на Перекопе прошел вполне успешно. Отмены приказа номер 306 не последовало вплоть до конца войны, он де-факто игнорировался. Если в контрнаступлении под Сталинградом плотность войск составляла 14 сотую стрелкового батальона на 1 километр фронта, то уже в контрнаступлении под Курском она выросла вдвое-втрое, в том числе за счет глубокого построения ударных группировок. В последующем плотность пехоты на участках прорывов достигала 6, 7 и даже 12 батальонов на километр участка прорыва, Таким образом, начиная с зимы 1942-1943 года, сложилась парадоксальная ситуация, когда имелся приказ с закреплением некоторых его положений в уставе, и имелась практика ведения операций полностью этот приказ игнорировавшая. Что мешало отменить явно поспешно отданный приказ, скрепленный подписью вождя? Выше приведенный пример с указанием ГКО относительно танковых соединений от 23 августа 1941 года показывает, что принципиально Сталин был готов брать свои слова назад и признавать ошибочность своих суждений. Однако документы ГКО были доступны ограниченному кругу лиц. Напротив, приказ номер 306 был так или иначе известен всему офицерскому составу Красной Армии. В нем прямо предписывалось настоящий приказ довести до командиров взводов. Соответственно, прямой отзыв положений данного приказа означал признание ошибочности доведенных до командиров взводов тезисов самого Сталина. Это, несомненно, было одной из причин несоответствия предписаний НКО реальному положению дел. Резюмируя вышесказанное, можно сделать следующие выводы. В трудный для Красной Армии период войны имела место попытка радикального пересмотра действующих уставных положений в отношении боевых порядков войск. Уже первые попытки практического использования новых идей на практике показали их несостоятельность. Однако, несмотря на стоящую под приказом номер 306 подпись Сталина, поспешно введенные новшества не стали догмой. Командный состав Красной Армии по-прежнему гибко пользовался эшелонированием боевых порядков опираясь на довоенные уставные положения и опыт войны.